Глава 11. Дядю я решил не будить. Все равно ничего интересного из-под земли не появлялось. Так, всякая бессмысленная мелочевка. Так что утром я приготовил завтрак и ушел спать. Модуль использовал, да, чтобы уж совсем бесполезно день не прошел. Проснулся ближе к обеду сам и полностью выспавшимся. Не знаю, повлиял ли модуль разума, но появилось осознание, что пока я топчусь на месте, потому что мало того, что не представляют точной картины, так еще постоянно возникают новые проблемы, которые напрочь откатывают мой прогресс. Зато появилась идея, как можно немного продвинуться. Правда, проверить ее можно было только в Верейске. Песец отнесся с сомнением к тому, что идея была вызвана усвоением магии разума. «Магия разума совсем не для этого», — сообщил он. То есть улучшение памяти дает, но логику развивать не помогает. Скорее всего, эти мысли у тебя подспудно в голове вертелись раньше, требуя решения. Сон иной раз – лучшая возможность найти ответ на то, что беспокоит. Так что это чисто твоя заслуга, а не магия разума. Разумеется, если это считать заслугой. Ты, конечно, начал чувствовать магические устройства, но это не делает тебя неуязвимым. А вот сделать неосмотрительным может запросто. Сомнения писца были понятны. Идея не внушала доверия даже мне, зато могла дать хоть какую-то подвижку, поэтому я полез в телефон искать, где же находится полицейский архив. Оказалось, что существует общий для всех отделений, причем находится он как раз на въезде в Верейск. Электронные замки я все так же вскрыть не мог, но была надежда, что там их нет. Кому нужны дела столь далеких дней? Если замечу хоть намек на опасность, не полезу. Решил я больше для себя, чем для писца. Потому что засветиться в архиве, показать ненужный интерес к автокатастрофе, унесшей жизнь моих родителей. Когда я вылез из палатки, выяснилось, что раскопки практически завершены. Артефакт вычищал самый угол из размеченного, а Олег кое-что даже уже убрал в машину. «Илья, встал уже!» — обрадовался Олег. «Глянь, нужно тебе что из того, что нашли?» Честно говоря, после того, что откопалось ночью, я ничего приличного не ожидал. Тем сильнее оказалось мое удивление, когда в палатке под находки обнаружился сейф. Если бы не он, можно было посчитать, что съездили зря, потому что ничего полезного больше не нашлось. Надежда на контейнер с чем-то летающим оказались тщетными. Разве что в плюс можно было засчитать горстку кристаллов, которые я тоже отложил в выкупку. Все это я вынес к дяде, прежде чем отправиться на разминку. Ну а как иначе? Раскопки раскопками, а продолжать развитие надо, если я собираюсь противостоять Живетевым, а не вливаться к ним в клан, подняв лапки и повиливая хвостом. Сегодня я основной упор сделал на фехтовальные навыки, потому что место было равнинное, отрабатывать магию в таких условиях чревато тем, что кто-то может подсмотреть, рисковать не стоило. Для отработки магии лучше всего подходили полигон и изнанка. И там, и там я был полностью защищен от чужих взглядов. Когда я вернулся, последний археологический артефакт уже перестал работать, и дядя с заказчиками выяснял финансовые вопросы. Стоимость сейфа и кристаллов не превысила оплату за раскопки, поэтому щукины остались нам должны. Поскольку чуть ли не единственным их доходом за последнее время были деньги, которые я оставил в их магазине, то они очень желали расплатиться предметами. Даже с болью в сердце отдавали определенный мной артефакт вместе с дисками, предлагая им закрыть остаток долга. На самом деле, предложение было щедрым, потому что по каталогу артефакт стоил побольше, чем та сумма, что нам полагалось. Но дохлый артефакт представлял для нас ценность куда меньшую, чем деньги, поэтому Олег отказался. «Мы с вами сразу договаривались на то, что артефакты остаются у вас», сказал он, чуть покосившись на меня, нет ли возражений. «Поэтому остаемся в пределах договора во избежание, так сказать, возможных никому не нужных претензий. Не думаю, что у вас возникнет проблема с продажей артефакта» и мне бы не хотелось, чтобы вы потом говорили, что я воспользовался вашим бедственным положением. Я пошел в душ и не слушал, что он там дальше говорит Щукиным, но в одном был уверен – артефакт мы не заберем ни при каких условиях. Когда я вышел, спор еще шел. Пока дядя решал возникший финансовый вопрос, я собирал вещи и сгружал в машину. Сделанный мной артефактный чемодан оказался прекрасным подспорьем. Сложность была только в том, чтобы не показать посторонним его вместимость. С этим мы пока справлялись. «Хорошо, мы вам переведем остаток суммы». Наконец сдался один из Щукиных. «Можно наличными?» «Наличных у нас при себе нет в таком количестве. Так что оформим банковским переводом». «Договорились, господа?» Дядя важно кивнул и присоединился ко мне. Было видно, что ему хочется со мной поговорить, но ограничивали свидетели. Те же начали собираться, укладывали добычу в салон и багажник. Расстроенными они не выглядели. «Думаю, оплата дядиных услуг не пробьет брешь в их финансах». «Олег Васильевич», — обратился Виктор, когда мы уже собрались уезжать. «Если мы захотим проверить территорию, сделайте нам скидку, как постоянным клиентам». «Племянник же проверил, ничего не нашел». «Какой смысл вам тратиться?» — удивился дядя. «Это он здесь проверил. А у нас есть еще одно перспективное место, недалеко». Дядя задумался. «Честно говоря, я не планировал полную проверку, и нужных артефактов у меня попросту нет при себе. Можно договориться на следующие выходные, но даже при положительных результатах в этом году с раскопками все. Не стоит начинать новые, консервация — довольно затратный процесс, а завершить до холодов не успеем». «Мы думаем на перспективу», — важно сказал второй Щукин. «Предлагаю созвониться ближе к концу недели», — предложил дядя. «Вы точно определитесь, нужно ли вам это». «Я точно определюсь, сколько с вас возьму». На этом обсуждение закончилось, и мы выехали. Причем за руль сел я с тем, чтобы вторую половину пути вел дядя. «Проигрыватель битый?» — сразу спросил он. «Битый, конечно. Иначе бы я тебе дал знать, что заинтересован». «А диски?» «Ерунда всякая. Контейнер? Сейф?» «То есть пока не откроем?» — загрустил дядя. «А больше там ничего не было интересного?» «Я бы отложил». «Я понимаю» но у меня такое чувство, что зря съездили. Почему зря? Заработали немного, и, возможно, второй заказ. Археолог моего уровня за такие раскопки не берется. Урон, имиджи и все такое. Если мы будем на неперспективные раскопки часто выезжать, наблюдатели могут что-то заподозрить. Не думаю, что живете вам интересно, что мы выкапываем. Это если они не в курсе, что именно мы берем. Нужно исходить из худшего варианта. Пессимистично сказал дядя. Какие планы на сегодня? «Высадишь меня при въезде в город. Хочу целительство и ДРД покачать». Про архив я решил не говорить. Мало ли, начнет волноваться и отговаривать. А я еще сам не решил, пойду ли внутрь или ограничусь наружной разведкой. «В травмпункт полезешь?» — все равно заволновался Олег. «После прошлого?» — не полезу. «По улицам похожу, либо под скрытностью, либо под невидимостью». «Разве что так». Дядя начал переживать, поэтому я не стал говорить, что у меня в ближайших планах есть еще испытания, полученных на раскопках алхимических гранат, которое, если пройдет благополучно, будет испытано повторно на одном из Живетевских предприятий. Только я пока не решил, стоит ли взрыв делать намеком на развязывание клановой войны. Недругов у Живетева хватает. Глядишь, Арина Ивановна совсем про меня забудет, разгадывая, от кого прилетел подарок. Подозреваю, что я и так не в фокусе ее интересов, но нужно, чтобы вообще выпал. Олег меня отговаривать не стал. Высадил, где я просил, только еще раз напомнил, чтобы не усердствовал, и в случае чего сразу вызывал. Я подтвердил, что все понял, и именно так сделаю. Отключил телефон, завернул за угол и ушел в скрытность. Дело было к вечеру, но людей на улице хватало, в том числе тех, кто не мог похвастаться отменным здоровьем. Но с целительством я не усердствовал. Лучше добрать после архива, чем в архиве оказаться без магии. Искомое заведение занимало полуподвальное помещение одного из домов и к моменту, когда я к нему подошел, оказалось закрытым. Но не это было самым неприятным. На вход была направлена камера. Возможно, я на ней не отражусь, но то, что откроется и закроется дверь, отразится точно. Причем сам замок был довольно простым, а следов каких-то магических устройств я не чувствовал. Еще я не исключал сигнализации внутри, которая могла среагировать на проникновение. Как вариант, можно обесточить дом, тогда перестанут работать и камеры, и сигнализация. Влез в мои размышления писец. Но лучше прийти в день, когда архив работает, войти под невидимостью одновременно с кем-то и дальше по обстоятельствам. Как мне не хотелось заглянуть в дело моих родителей, правоту песца я вынужденно признал. Расписание запомнил и решил наведаться аккурат после занятий в понедельник, а сегодня ограничиться предварительной разведкой. И не только архива. Держать руку на пульсе врага надо постоянно. Проверив метки тети Аллы и Владика, я обнаружил, что тети в нет, а вот Владик находится не в казарме, а в снятой родительницей квартире. Слушать его без тети Аллы было бессмысленно, разве что прямо сейчас он пытается найти киллера по мою душу, обзванивая всех подряд. Но это как-то слишком глупо даже для него. Да и не сможет он никого нанять без участия матери. Карманных денег не хватит, а дед столь большой сумму откажется выдавать без пояснения на что-то пойдет. Так что в Югинах из головы я выбросил и просто погулял по городу, сканируя всех встречных людей и время от времени отправляя на кого-нибудь волну исцеления. Усердствовать особо не стал, вскоре вызвал такси и отправился домой. Телефон я при этом включил, и зря. Не успел сесть в такси, как раздался звонок. Мациевская, настырная какая. Рад твоему звонку, Яночка. Жизнерадостно сказал я в трубку. Соврал, конечно, а что делать? Выученный модуль нагло внушал, что нужно говорить в данном конкретном случае. Илья, мы решили собраться завтра после обеда у нас в беседке на открытом воздухе. «Мясо пожарить и поболтать, о том осем. Тебя тоже ждем. Адрес отправлю сообщением. Не вздумай отказаться, а то обидимся». Отказываться я и не подумал. Нужно же как-то вливаться в алхимическое сообщество. Со шмаковыми дружба уже не выйдет, но, возможно, найдутся точки соприкосновения с другими. Конечно, все мы конкуренты по большому счету. Но если рецепты не пересекаются, возможны варианты. Правда, у меня возникло подозрение – что после изучения всех модулей мои рецепты с гарантией будут пересекаться с рецептами всех алхимических родов, но это когда еще будет. К этому времени я должен решить, в чьи сферы лезть не буду. Время мне подходило. Даже если соберусь с утра наизнанку, к обеду непременно вернусь и смогу расслабиться. Хорошо, Яночка, непременно буду. Могу даже мясо замариновать. Предложил я, опасаясь, что в противном случае придется есть, что попало. Это было бы здорово. «У нас этим занимается папа. Он любит готовить и радуется, когда находит единомышленников», с необычайным воодушевлением сказала Яна. Для меня ее слова прозвучали так. «Так, точки соприкосновения уже есть». И тем не менее мясо замариновать я решил. В стазисе как раз лежал подходящий кусок свинины, выбранный на рынке по всем правилам. Такая свинина хороша и просто пожарена без специй, а с правильно подобранными специями она становится пищей богов. Впечатления на Яниного отца я производить не собирался, но нужно было как-то налаживать отношения с группой, особенно ее мужской частью. Женские-то они сами налаживаются. Когда я вернулся домой, дядя выскочил ко мне, как ошпаренный, и заорал. «Илья, мы идиоты!» Я сначала пытался сообразить, где прокололся, и только потом спросил. «Олег, что случилось?» «Знаешь, куда надо вставлять эту пластину?» «Изнутри на крыше есть устройство, в него и вставляют». «Пойдем, покажу!» Он почти побежал, но не в гараж, а в гостиную, где стоял проигрыватель, куда он и вставил отложенный кристалл, который оказался инструкцией по управлению транспортным средством. В отличие от дяди, язык я понимал, поэтому не только смотрел, но и переводил вслух практически синхронно. А переводить было что? Речь шла не только о включении управления, но и активации защитных или атакующих заклинаний. Отдельное внимание уделялось зарядке накопителя, без которого вся эта бандура становилась обычным металлоломом. «Как чувствовал!» — гордо сказал дядя, «На третьем же просмотренном кристалле обнаружил, представляешь?» «Нужно их маркировать как-то, а то запутаемся», — предложил я. «А завтра с утра тогда на очередное испытание пойдем?» «Лучше не с утра. Зырянов тут. Мы уже договорились, что он подойдет пораньше. Сам позвонил, когда я к дому подъехал. Чуть поморщился Олег». «Утром тогда сходим с ним, а после обеда без него отправимся разбираться с машиной». После обеда я обещал быть на встрече группы. «Может, совсем рано утром?» Идти сейчас было форменным самоубийством. Время суток тут и наизнанке совпадало, а ночью там не только ухудшалась видимость, но и появлялись другие твари. Пользы мне от сражений с ними не было, потому что в известные мне алхимические рецепты ничего из ночных тварей не входило, поэтому и необходимости в риске не было». Машину нужно проверять днем, при хорошей видимости. «Лучше не рисковать», — решил Олег. «Заподозрит еще что-то. Мне иногда кажется, что он у нас прям что-то вынюхивает. Так что чем меньше вынюхивает, тем лучше. Он и так знает больше, чем должен». «Разве?» — удивился я. «Илья, ты заметил, что он вопросов почти не задает по поводу, откуда то или другое? Нет, я не отрицаю, что помощь от него есть, и значительная, но как бы эта помощь нам боком не вышла». «Представить Григория Савельевича интригующим за нашими спинами я не мог, но и к словам Олега не мог не прислушаться. «Ты его в чем-то подозреваешь?» «Не то чтобы подозреваю, но есть некоторые странности в его поведении, которые я не могу объяснить. Одно точно. Он не на стороне Живетевых, иначе не переживал бы так за дочь. Проблема в том, что сторон, не совпадающих с Живетевской, очень много», пояснил свою мысль Олег. «И не факт, что она будет нужной нам». «Я думаю, Зырянов играет на своей собственной стороне в первую очередь». «Именно», — согласился Олег. «Поэтому я и говорю, что нужно с ним быть поаккуратней. Лишнего не болтать и не делать, и привлекать его только тогда, когда это действительно нужно». Пожалуй, я с Олегом был согласен. Мы не говорили Зырянову ничего лишнего, но он и не сообщал, до чего додумался сам, наблюдая за нами. Впрочем, у нас всегда найдется чем удивить, и не только его. «Кстати, Олег...» Инструкции по алхимическим гранатам среди записи не нашлось, спохватился я. Есть у меня одна мысль, где их использовать, осталось узнать как. Пока не видел, но еще много непросмотренных кристаллов. Тогда я замариную мясо на завтра, и будем смотреть дальше, предложил я. Пока нужную инструкцию не найдем. Там наверняка есть и по алхимии в целом. Олег идею признал годной, но с условием, что не сидим до полуночи, чтобы уж совсем из режима не выбиваться». Оставшийся вечер мы провели с большой пользой, изучая инструкции и обучающие видео, которые были нами прихвачены с этих раскопок. На части «Кристаллов» оказались записаны разного рода военные игры, которые мы откладывали, чтобы посмотреть потом, поскольку в первую очередь нас интересовали именно видеоинструкции. Смотреть, как на машинах того времени гоняли и отстреливались, было интересно, но на развлечения времени пока не было.